Глава четвёртая. «А где твои... Э, собратья по ордену?» — спросил Скай. «Ждут нас внизу?» «Нет», — вздохнул Линд. «Сегодня мы одни». «Неужто решил клад с друзьями не делить?» — полушутливо спросил волшебник. Рыжий студент покраснел так, что почти засветился в темноте. «Да нет же, я...» Он замолк, а потом вдруг потребовал. Обещай, что пойдешь со мной и сделаешь все возможное, чтобы открыть замок. Тогда я объясню. Все возможное в разумных пределах, поправил формулировку Скай. И нарушение законов разумным не является, если что. Хорошо, там ничего такого незаконного. Обещай. Обещаю. Линд вздохнул и принялся торопливо объяснять. Я им еще вчера про тебя рассказал, но не Неары, он очень упрямый. «Сказал, что ты не захочешь вступить в наш орден, а просто так звать тебя и брать в долю — это неправильно. Мы и так уже обещали долю отклада одному парню с целительного факультета за то, что он одолжил нам магвизор. То есть, чтобы мы там не нашли, делить это придется на пятерых, а с тобой уже на шестерых. Ну и не в жадности дело, а в том, что мы же тайный орден». Мы не должны всех подряд привлекать к своим делам. Так что он заставил меня точно пересказать все то, что ты про замок рассказывал. И решил сам его открыть. А там ловушка. Даже две. Одна возле самой двери, а вторая прямо за поворотом. Там, куда от ловушек и двери прятаться удобно, понимаешь? Иниар под нее попал. Он теперь в студенческом лазарете. Угрозы жизни уже нет, а вот лечение, чтобы ожоги совсем убрать, оно платное и дорогое. Так что надо быстро найти клад. «А если его там все нет?» — спросил Скай. «Вот и Кирт так сказал», — горько вздохнул студент. «Заявил, что найдет подработку, чтобы Ниару помочь точно, а не с какой-то там хилой вероятностью». Манс просто испугался, когда Ниара в лазарете увидел. Сказал, что у него срочные дела, в учебе завалы любимая тетушка приболела, и требует племянника перед свои очи. Но всем же понятно, что ему просто страшно стало, что ему не тайные клады нужны были, а развлечения, желательно не опасное. Короче, если клада там нет, то хозяину Маквизора мы должны от ничего. Но вот наш орден тогда уж точно распадется, понимаешь?» Он смотрел на Скай с таким отчаянием, что волшебник невольно вспоминал, как было грустно и одиноко, когда после учебы они с друзьями стали встречаться все реже, а ведь тоже обещали, что будут дружить всегда. И вот уже через пару месяцев время на дружеские посиделки стало выкраиваться все с большим трудом. Потом и вовсе все разъехались по другим городам. Конечно, обещали часто приезжать и писать письма, и вот спустя каких-то пять лет сразу и не вспомнишь, кто где живет, чем занят, как зовут их жёны и детишек. Кажется, только Крей, земля ему пухом, сохранил до последнего свою страсть к авантюрам. И то до добра она его не довела. Думать об этом дальше очень не хотелось. «Ну что ж, тогда веди к двери», — ободряюще сказал Скай. «Погляжу, что там можно сделать. Вдруг и правда, что интересное найдем. Лареш, насколько я помню, ни в одной из войн не захватывали, но осаждали не раз. А значит, народ пугался и добро спешно прятал и не всегда назад доставал. Теоретически, клад там вполне может быть. «Доклады в катакомбах точно есть», — радостно поддержал Линд. «Мы же не просто так в кладоискатели подались, уже много чего там по мелочи находили. И монетки древние, и ржавые кандалы, и оружие, тоже ржавое в основном, и даже ящик с бутылками вина» только оно в уксус давно превратилось. Гадость невообразимая. Но бутылки красивые, лет пятьсот им, не меньше. Манс их знакомому лавочнику продал. Пит явно надежд студента не разделял. Но, кажется, и сам был не против пошариться по древним подземным ходам. А вот за Ника Скай немного опасался. Травник не признавался, но друзья ясно видели, что в подвалах ему становится очень не по себе. И если для пользы дела все они были готовы рисковать душевным равнобесием, то при нынешнем раскладе Нику лезть в подземелье надобности вовсе не было. Вот только как бы ему об этом сообщить? Скай огляделся и громко спросил у Пита. «А лошадь мы так и оставим. Было бы неплохо, чтобы кто-то за ней присмотрел. Может, из местных жителей еще не спит и хочет заработать монетку?» Час был еще не слишком поздний, но идея на самом деле дурацкая. В этом квартале народ ложился рано, экономили свечи, да и покушаться на лошадку, явно принадлежащую волшебнику, тут некому. Однако Пит намек очевидно понял и послушно направился по улице, будто бы высматривая огоньки в окнах. Линд почти приплясывал на месте, то ли от нетерпения, то ли ноги в тонких сапогах мерзли. Скай только сейчас обратил внимание, что одет студент бедненько, грязновато и будто бы немного не по росту. В библиотеке он выглядел иначе, а сегодня рассматривать его было совершенно некогда. Волшебник тут же вспомнил, что сточные воды под городом не замерзают даже зимой, и погрустнел. Дядюшка в детстве как-то пошутил, что на племяннике лежит поросячье проклятие. Чем чище и наряднее одежда утром, тем грязнее она станет уже к вечеру. Быть аккуратнее эта Ская не сподвигла, но обидно было. А с возрастом волшебник все больше убеждался, что дядя Арли, кажется, угадал. «Слушай, Линд, что ж ты мне сразу не сказал, что мы под землю ползем? Я бы хоть отделся поплоше». Студент потупился. «Я боялся, что ты тогда не согласишься. Ну, одно дело на дверь в приличном доме взглянуть, а другое — по подвалам лазать и от настоящих ловушек уворачиваться. Про твою одежду я совсем не подумал, извини. Но через этот вход мы почти чисто пройдем. Ползать нигде не понадобится. Могу защиту на тебя наложить, ту, которая от дождя. Она же и от брызг грязи спасает». «Вообще-то нет», — проворчал Скай. «Мы в свое время это уже проверяли. От воды даже мутной — да». От чистого снега тоже. А вот стоит грязи загустеть добративной консистенции, вроде кефира или масла, защита от дождика перестаёт распознавать как воду. Ну а стандартный защитный купол, наоборот, еще не срабатывает. Не твёрдый же объект. «Так вот что это было!» — хлопнул себя Пол Булинт. «Что?» — не понял Скай. «То, из-за чего Ниар пострадал. Там за поворотом этим в потолке маленький волшебный светильник. На ловушку он, похож, не был, силы в нем всего немножко». Рядом с ним впритык оказалась дырка. Оттуда в нужный момент и хлестнуло горящее масло. У Ниара защиты несколько слоев было. Мы все ему ставили, когда он к двери полез. Но масло — это же не просто огонь, оно раскалённое. Защита от дождя не помогла. Я думал, что там все таки был какой-то волшебный компонент. Все не мог понять, как же такой эффект получился от такого маленького заряда. А если заряд из светильника просто поджёг масло... Вернулся Пит вместе с закутанным в плащником. Тот остался возле экипажа, но всей своей фигурой выражал неодобрение. Идти в темное грязное подземелье, да еще и в компании студента-волшебника так увлеченно рассуждающего об особенностях заклятия, которое едва не убило его приятеля, если это не безумие, то что тогда? Кладоискатели спустились по скользкой тропке к воде. Лед на Ларе еще не встал, но вдоль берегов уже намерзли широкие полосы. По ним весело скакали ледянки, мелкие духи, похожие при лунном свете на сверкающих лягушек. В реке плеснула то ли рыбина, то ли водяной гребенчатый змей. Линта, амулет от нечисти у тебя есть? Вспомнил Скай. Сам волшебник уже завел привычку из дома без амулетов не выходить, и Пита тоже исправно снабжал защитными безделушками. Есть! Студент позвякал связкой подвесок на шнурке. Ой, я же и о нечисти тебя не предупредил. Погоди, у меня запасной есть. «Да нет, у меня свой», — успокоил его Скай. «Но, может быть, есть еще что-то, о чем лучше позаботиться на поверхности?» Вместо студента ответил Пит. «У меня тут есть вода, сушеные яблоки, сливовая пастила, веревка, топорик, если вдруг обычную дверцу али сундук ломать придётся, свечи, воск, чтобы отметки на стенах делать, и фляга этого вашего волшебного сиропа, хозяин». Кучер показал свой заплечный мешок. Взвара привычно поправил его Скай. Линд смотрел на запасливого кучера с уважением, почти с восторгом. «У меня карта есть», — похлопал он по карманам. «Так что не заблудимся. И свечи с огнивом тоже есть. Фонарь я вчера случайно разбил, пока мы Ниара тащили». Действительно, у бравого кладоискателя даже сумки с собой не было. Пит стоял так, что его лицо мог видеть только Скай. И на лице у повидавшего всякой агента тайной службы явственно читался вопрос, и как эти ребята вообще прожили так долго? Ответа Скай не знал. На ум приходила только старая поговорка, что новичкам и дуракам везет. У самого волшебника в саквояже тоже были припрятаны и сухарики, и фляжка взвара, и запасной фонарик, и компоненты, которые можно было применить в десятки самых разнообразных волшебных ритуалов. От изгнания нечисти до призыва лунного мотылька, маленького светящегося существа, всегда ищущего путь к лунному свету. Ночью с его помощью можно было без труда найти выход из подземелья. Или, если не слишком повезет, какую-нибудь маленькую щель на поверхность, через которую негодный мотыль пролезет, а человек нет. Под мост, вдоль ледяной кромки, вела тоненькая неровная тропка. Местами она рассыпалась на отдельные следы, местами раздваивалась, обходя ямы и ледяные скаты. Скай ужаснулся, представив, как вчера кладоискатели волокли тут пострадавшего товарища. Хоть какое усиление на себя наложи, а человеческое тело — груз очень неудобный. А ожоги, особенно от масла, страшны еще и тем, что трудно лечиться волшебством. Их даже обезболить-то без особых зелий не всякому волшебнику под силу. И шрамы от них остаются страшные, сводить такие отдельные искусства. Неудивительно, что в лазарете отказались помогать бесплатно. Тем более, что покалечился студент в неучебное время и где-то за пределами школы. Наверное, еще и наврал с три короба или вовсе рассказывать об инциденте отказался. Впрочем, это не повод слишком заламывать цену. Скай не помнил, есть ли такая статья в Кодексе, но негласное правило волшебной гильдии гласило «На своих не наживаемся». Для заработка есть все остальное человечество, так почему же лекари вдруг оказались настолько жестоки? Скай поинтересовался у линта ценой. Озвученная сумма была ощутимой, но вовсе не пугающей для взрослого волшебника, но не для небогатых студентов. «Слушай, а что, если я просто заплачу за лечение?» — предложил Скай. Студент сперва был обрадовался, но тут же сник. «Ниар, наверное, не согласится. Он же очень гордый. А отдать мы сможем только после выпуска». «Ну, давай так. Если клада мы не найдем, то я одолжу денег лично тебе. Ты отдашь, когда сможешь, хоть через 10 лет». Я недавно неплохо заработал, так что сейчас могу себе это позволить. Ты уже сам разберешься, что и как рассказывать Ниару. Идет? Идет? Спасибо! Улыбнулся Линд. Они как раз зашли под опору моста. Вход в катакомбы определенно напоминал самый обыкновенный канализационный сток. Дыра, когда-то перекрытая насквозь проржавевшей решеткой. Сейчас рядом из сугроба торчали обломки ржавых прутьев, журчал тоненький грязный ручеек тянула из дыры тоже отнюдь не захватывающими приключениями. Заползать в нее и правда не требовалось, но нагнуться придется довольно низко. На мгновение Скаю захотелось отказаться. Просто дать студенту денег на лечение друга и обойтись без погружения в зловонные подземелья. Вернуться домой, в тёплую чистую комнату. Пит, наверное, не будет слишком разочарован. Никто так и вовсе несказанно обрадуется, но останется где-то там еще одна нераскрытая дверь. Пора бы повзрослеть и смириться с тем, что не все ответы могут быть получены. Впрочем, волшебник тут же понял, что он-то отказаться может, а идущий рядом студент — нет. Он непременно вернется в подземелье и снова попытается снять заклятие, и почти наверняка пострадает. Может быть, даже погибнет. Ловушка с горящим маслом явно показала. Создатель замка ожидал в гости волшебников, знал, как работают магические щиты и как ведут себя люди, ожидающие атаки. Пусть он наверняка несколько веков уже мертв, но противником остается очень опасным. Бросать с ним один на один неподготовленного студента — это почти убийство. Ну а отговаривать Линта — затея бессмысленная. Скай еще помнил себя в том возрасте. Разве его или Крей остановили бы подобные доводы? Скорее уж подстегнули бы азарт. Скай достал запасной волшебный фонарик, активировал и подал линту. Студент развернул карту и первым шагнул под низенький кирпичный свод. Волшебник вдохнул напоследок чистого воздуха, зажег свой фонарик и двинулся следом. Пит замыкал процессию. Великий кладоискательский поход начался.